Глава 36. Спустя положенный срок молодой Стэн получил результат исследования и обомлел, глядя на вывод, который сделали в лаборатории. С вероятностью 99,8% Квитько являлась его матерью. Мирон прибежал на вторую встречу в полной растерянности. Анастасия велела ему «Теперь слушай». История, которую изложила она, звучала фантастически. Насте исполнилось 10 лет, когда ее мама, воспитывавшая детей в одиночку, привела дочь в бесплатную спортивную секцию Тренер и руководитель Андрей Ильич Поморов детально поговорил с девочкой и Мариной Анатольевной Досконально расспросил про биографию женщины Сказал, что принимает к себе только тех ребят, которые на самом деле нищие и совсем без родственников Велел прийти через неделю за ответом Спустя семь дней Марина Анатольевна прибежала к Поморову. «Я беру Настю», — улыбнулся тренер. «А чего Антона дома оставили?» «Вы нас проверяли?» — догадалась Марина. Тренер не стал лгать. «Конечно. Видите и мальчика. Ему восемь, вполне способен освоить азы борьбы». Андрей Ильич начал заниматься сиротинами, и Настенька полюбила его всей душой. Девочка никогда не видела своего отца. Поморов стал его заместителем. Тренер показывал воспитанникам разные приемы, заставлял бегать кросс, осваивать акробатику, водил подопечных в бассейн, следил за их питанием, кормил детей в столовой за свой счет, покупал им одежду, требовал отличных успехов в школе. На каникулах вывозил всех в дом отдыха, а летом они полетели на море. К РФУ Боевой вид спорта, поэтому школьники научились ловко кидать ножи, стрелять. Они уезжали заниматься на полигон, где были всякие спортивные снаряды, проходили полосы препятствий. Тренер устраивал интересные игры. Десятилетнюю Анастасию он отвез в Подмосковье без рубля в кармане. Остальных членов группы тоже отправил в разные места, поставил перед детьми цель – Вернуться в спортивный зал как можно быстрее, не привлекая внимания взрослых, не прося помощи, ни в коем случае не нарушая закон. Настенька управилась в семь вечера. Антоша прибежал в шесть. Через два года брата и сестру сиротиных было не узнать. Бывшие двоечники превратились в лучших учеников. Их легко могли взять в ряды спецагентов. Тренер казался детям богом. Слушались они его беспрекословно. Андрей Ильич приказал не сообщать матерям о том, что происходит на тренировках, и ребята молчали. Да и женщины особо не интересовались планом занятий. Их радовало, что дети теперь отлично учатся, а свободное от уроков время проводят в спортзале, не шляются по улицам, не связались с дурной компанией. Кроме Антона и Насти, с Поморовым еще занимались Федя Стентин и Вера Фокина. Биографии этих детей были как у сиротиных. Отцов нет, родственники отсутствуют. Мать, которой никогда нет дома, крохотные и бедные квартиры, нищета. Спустя пару лет Андрей Ильич повез в сиротиных, как он сказал, на соревнования. Дети прилетели в Екатеринбург, где Поморов озвучил задание. «Анастасия должна ночью войти в чужую квартиру, ни в коем случае не разбудить хозяев», Открыть холодильник и поменять в нем пузырек с лекарством на тот, что дал ей тренер. Антон страховал девочку. Брат с сестрой отлично справились с работой. Андрей Ильич похвалил, дал денег со словами. Вы победили в состязаниях, получите приз. Спустя некоторое время в другой город поехали Федя и Вера. С тех пор командировки стали постоянными. Иногда Федя летал с Антоном. Порой Настя объединялась с Верой, или Вера с Тошей. Постоянных пар не было. Одно время подростки верили, что они участвуют в каких-то играх, но потом сообразили — происходит нечто странное. Федя спросил, «Андрей Ильич, что это за состязания такие странные? Ни противников, ни жюри, ни спортзала?» Поморов улыбнулся. «Молодец, я все ждал, когда кто-нибудь из вас так скажет». «В апреле поедем в один город, вы там в зале выступите, продемонстрируйте постановочные бои. Мы будем так иногда делать, для прикрытия». «Что за задание мы выполняем?» — удивилась Анастасия. «Зачем нам демонстрировать ненастоящий бой? Состязаний никогда не будет? К РФу как вида спорта нет?» «К РФу нет», — повторил Поморов. «А вот жестокие преступники есть. Мы очищаем от них мир». Ребята, вы особая группа ФСБ, задача которой сделать нашу страну лучше. Деньги, которые я вам даю, это зарплата, а занятия – ваша подготовка к нелегкой работе. Повторяю, иногда мы покажем театральные бои, чтобы никто не придрался к нашей секции. В тот день Андрей Ильич сказал еще много слов о патриотизме, защите граждан России, об особой миссии, которая возложена на подростков. Даже самые наглые тинейджеры в глубине души романтичны. Да и взрослые хотят верить в победу добра над злом, потому-то фильмы про Супермена стали популярны. Надежда на то, что в трудную минуту непременно некто придет на помощь, живет в душе почти каждого человека. Верующие полагаются на Господа Иисуса Христа, атеисты — на героев кинолент, на спецслужбы. Но кто-то же должен протянуть руку помощи тому, кто в отчаянии. Поэтому не надо сейчас посмеиваться над ребятами, которых с детского возраста воспитывал для выполнения своих заданий поморов. Настя, Антон, Федор и Вера чувствовали гордость от своей избранности и старались изо всех сил. Ну и хорошая зарплата, которую им платили, тоже мотивировала. Когда Анастасия закончила школу, тренер собрал всю группу и сказал. Вы уже взрослые, поэтому теперь станете тренироваться в другом месте. «Нас выгоняют?» — испугались воспитанники. «Не парите чушь!» — рассердился Андрей Ильич. «Вы мои дети, дорогие и любимые. Просто щенята выросли, приобрели опыт. Я наберу группу новеньких. Им потребуется приходить в зал каждый день, а вам хватит выполнять задания и тренироваться три раза в неделю. Взрослые агенты не должны пересекаться с малышней, поэтому для опытных сотрудников будет другой адрес. Но я с вами навсегда». Воспитанники выдохнули. Правда, сначала они расстраивались, что теперь не каждый день видят Андрея Ильича, но вскоре Анастасия стала радоваться, у нее появилось свободное время. Шло время, агенты старательно выполняли задания, учились, работали, тренировались в зале, который находился далеко от метро «Динамо». Они все получали деньги от тренера и чувствовали себя счастливыми. Потом неожиданно свалилась беда. Антон отправился в Харьков, выполнив очередное задание, благополучно вернулся в Москву и через пару дней пропал. Утром он ушел по делам, а домой не вернулся. Марина Анатольевна сходила в полицию, попросив искать сына. Старшая сиротина в то время уже почти спилась. В отделении она явилась под шофе и услышала от дежурного. «Гражданка, ваш сын совершеннолетний, имеет полное право жить где и с кем хочет». «Не пришел ночевать? Девку нашел, у нее и остался. А вам, мамаша, лучше перестать водкой увлекаться, тогда, глядишь, парень домой вернется». Марина Анатольевна отправилась во свояси купила водки, выпила ее прямо на улице и забыла про Антона. Настя же бросилась к Андрею Личу, наплевав на его приказ не показываться в старом спортзале. Поморов занимался с группой детей, Настя лишь успела заметить, что они все подростки, Андрей Лич отвел девушку в кабинет и сурово спросил, «Зачем пришла?» «Антоша пропал», — заплакала Анастасия. «Помогите!» «Перестань рыдать», — поморщился тренер. «Ладно, подумаю, что можно сделать, но ты более сюда никогда не приезжай. Имеешь мой мобильный, почему не позвонила?» «Вы не отвечали», — прошептала Настя. «Значит, не мог», — сурово ответил Поморов. «Уходи живо». «Жди, когда с тобой свяжусь». «Про Антона, конечно, я знаю и уже работаю по этому вопросу». Настя вышла из кабинета, чтобы оказаться на улице. Ей надо было пройти мимо школьников, которые отрабатывали удары. Сиротина двинулась мимо ребят и вдруг четко осознала. «Антона нет в живых. Брата убили». «Почему она так решила?» Ответа на вопрос не было. Настя просто поняла. «Тоша никогда не вернется». У сиротины подогнулись колени. Она опустилась на скамеечку у стены и стала смотреть на мальчика, который безуспешно пытался выполнить элемент «крутилка». Щуплый, низкорослый тинейджер показался Анастасии одиннадцатилетним. Похоже, он ощутил на себе ее взгляд. Он прервал тренировку, оглянулся и подошел к Насте. «Вам плохо? Принести воды?» Настя поняла, что ошибалась насчет возраста парня. Скорее всего, ему четырнадцать-пятнадцать. «Да, ты неправильно ставишь правую ногу, поэтому крутилка не получается. Выверни правую пятку». Ученик сделал шаг в сторону, и тут раздался сердитый голос Поморова. «Игорь, я разрешал тебе прервать тренировку?» «Нет, но девушке плохо», — начал оправдываться воспитанник. «Лапин, заниматься!» Отрезал Андрей Ильич. Юноша быстро вернулся в центр зала. «Ступай отсюда!» — процедил Настя Поморов. «Живо! Не смей общаться с детьми!» «Антон погиб!» — прошептала Сиротина. «Я чувствую это!» «Исчезни!» — рубанул тренер. «Запомни, если кто пропал или даже умер, никогда не считай его мертвым. В жизни по-всякому случается!» Настя побрела к выходу. Краем глаза она видела, что Игорь ловко выполняет крутилку. Десятиклассник принял к сведению совет сиротины. Теперь он ставил пятку в правильное положение. Через пару дней после того, как Настя побывала у тренера, от сердечного приступа умер Андрей Ильич. Вот это был удар. Группа, как обычно, вечером пришла в зал и обнаружила там женщину, одетую в черное. Она оказалась гражданской женой тренера, которая и сообщила ужасную новость. Анастасия, Федя и Вера не знали, как реагировать на происходящее. Общаясь тесно с воспитанниками, Поморов ни разу не вымолвил ни слова о том, что у него есть пусть и не оформленная официально, но семья, супруга по имени Галина Михайловна Лапина. Агенты осиротели. У них неожиданно появилась масса свободного времени. Воспитанники по-прежнему держались вместе. Но как им было плохо? Через некоторое время Вера предложила. «Может нам пойти в ФСБ? Найти там руководителя, сказать, мы группа Поморова, он умер, но наш коллектив сохранился почти в полном составе, мы хорошо обучены, готовы продолжать служить на благо Родины». «Глупая идея», — пробормотал Федя. «Как письмо от Ваньки Жукова на деревню дедушки». Начальников ФСБ много, каждый своим участком рулит. Поступим иначе. Я узнаю, в каком отделе числился Поморов». «Как ты это проделаешь?» — изумилась Настя. «Есть знакомство», — загадочно ответил Федор. «Выясню, кто руководил Андреем Ильичем, и отыщу подход к нему». «Гениально!» — восхитилась Сиротина. «Надеюсь, получится», — мрачно заметила Вера. «А то мне жить не хочется. Плохо очень морально». «Денег нет», — добавил Стентин. Спустя неделю Федя позвал к себе домой Настю и Веру. Мать Стентина умерла, в маленькой квартирке он жил один. «Нашел шефа Андрея Ильича?» — обрадовалась Фокина. Федор сделал глубокий вдох. «Девочки, вы только не нервничайте. Поморов никогда не служил в ФСБ. Он нас обманывал. Неправда, закричала Вера, ты врешь? Никаких приятелей в спецслужбе у тебя нет. Дай телефон того, с кем общался, я хочу ему позвонить. Не могу, отрезал Стентин. — заорала Фокина, так я и знала, сама все разознаю, прямо сейчас туда пойду. Поеду на Лубянку. Продолжая кричать, девушка унеслась из квартиры. С кем мы работали, прошептала Анастасия, глядя, как друг обувает кроссовки для кого разные задания выполняли. «Вали домой», — приказал парень. «Найду Верку, успокою ее. Нам шум вообще не нужен. Как что-то выясню, позвоню». Через пару дней Федя опять встретился с Сиротиной и объяснил ей. Андрей Ильич — наемный киллер, который использовал их для осуществления своих планов. Подменить в квартире жертву лекарства на отраву, испортить газовую плиту, чтобы метан ночью пошел по жилому помещению и отравил хозяев, бросить в трубу дымохода дохлую кошку, чтобы напугать до инфаркта того, в чей камин она свалится. Все это и еще многое другое проделывали агенты, полагая, что работают на благо Родины. Федя просто рассказал про Андрея Ильича не привел никаких доказательств того, что тренер-бандит, но Настя растерялась, испугалась и в первую очередь подумала не о себе. Прошептала. «Верка с ума сойдет». «Ей ничего говорить нельзя», — предостерег Стентин. «Она истеричка. Не звони Фокиной. Если она сама звякнет, сошлись на то, что сейчас говорить не можешь. Мне скажи, сам с дурой пообщаюсь». «Ладно». Согласилась Анастасия и вдруг ахнула. «Господи, если все ложь, почему мы такие дураки? Поверили в сказку про работу в ФСБ?» Федор пожал плечами. Он нас маленькими обучать начал. Дети тренеру в рот смотрели. А он хитро действовал. «Вспомни, нас сначала 12 человек в группе было. Потом кое-кто начал вопросы задавать. Почему нельзя маме про задание рассказывать?» И Поморов их живо отчислил. Затем он выгнал тех, кто в длину здорово вытянулся. В конце концов осталась наша четверка. Все малорослые, тощие, выглядим, как подростки хилые. На нас посмотришь и подумаешь, таких щелчком с ног сбить в секунду можно. По нам не скажешь, что легко большинство здоровых мужиков завалим. Даже тех, что единоборствами занимаются. И мы Андрею лечу как Богу верили. Он, наемный убийца, сделал из нас своих помощников, «Нашими руками орудовал. Поморов — гениальный воспитатель, психолог, организатор. Почему мы такие дураки были? Потому что мы такие дураки, которые его до сих пор обожают. Где твоя мать?» «Как всегда, пьяная спит», — пояснила Настя. «Очнется и опять заводка двинет». «Оставайся у меня», — буднично предложил Федор. Сиротиной нравился парень, они начали жить вместе. В августе умерла мать Настя, и девушка перебралась к Феде. С Верой любовники более не встречались. Настя пару раз звонила Фокиной, но трубку никто не брал. Девушки служили по Морову, прекрасно работали в паре, но их нельзя было назвать подругами, и, если честно, Вера вызывала у Насти зависть. На красивой Фокиной прекрасно сидела даже самая дешевая одежда. На сиротиной же почему-то платья выглядели ужасно. В джинсах ее короткие ноги казались толстыми, пуловеры делали похожие на шкаф. Хорошо ли жила пара? Они вели образ жизни пенсионеров, у которых за плечами сорок лет брака. Мало разговаривали, вечерами сидели у телевизора. Анастасия стирала, готовила, убирала, работала, получала копейки. Федор бегал в поисках хорошей службы, но никак ее не находил. Где молодые люди добывали деньги? Настя сдавала свою квартирку, хватала на скудную еду. Потом случайно родился Мирон. Настя не поняла, что беременна, у нее всегда были проблемы с месячными. То есть подолгу не было. То, что она станет матерью, девушка сообразила, когда аборт уже никто делать не брался. Пришлось рожать. Конечно, прибавилось хлопоты расходов. Ни Настюша, ни Федор не ездили в район метро «Динамо». В зал, где они занимались с Поморовым в детстве, не заглядывали. А зачем? Вспоминать время, когда их жизнь была наполнена смыслом? Общением с тренером? Настя очень скучала по Андрею Ильичу. Она думала, что жизнь сведей заполнит пустоту в душе. Но парень не смог заменить того, кого она считала своим отцом. Сиротиной было безразлично, кем на самом деле являлся Поморов. Наемным убийцей или героем ФСБ. Она очень хотела, чтобы тренер ожил, и Господь услышал ее молитвы.